«Ты не просто девушка, ты девушка-торнадо», – объявил Вадим. Они сидели в том самом кафе, откуда всего неделю назад пытались похитить ее и Жин-Жин. Вадим, уже знавший все до мельчайших подробностей, не уставал комментировать события. Агния собиралась обидеться, но в итоге передумала. Его можно понять. После всего, что с ней случилось. Забавно так, много-много лет целую жизнь все шло относительно спокойно. И вдруг посыпалось». Девушка даже перестала удивляться этому. «Если судьба хочет, чтоб так было, пускай будет». «Безразличием каким-то повеяло», — отметила она. «Или апатией. Пора прекращать». «Между прочим, ты меня благодарить должен», — сказала Агния. «Павел упоминал, что ты забираешь программу Эдика». «Я и самого Эдика, скорее всего, забираю. Если не принимать во внимание его игрище в Форт Бояр, мужик полезный». «Ты уверен, что он согласится?» «Полностью». — кивнул Вадим. — Из пижамы выпрыгнет от радости. Он после всех преследований запуган. Если я гарантирую ему безопасность, он мне еще 10 таких программ настрочит. Правда, меня в большей степени интересует противоположное. Идеальная защита, хотя это уже детали. Лучше расскажи мне, мелкий разрушитель, что ты планируешь делать. Разрушитель чистой воды. Когда она позвонила Павлу и сказала, что из-за нее взорвалась машина и чуть не застрелился человек, Умудренный опытом, битвами и прочими тяготами жизни, мужчина уронил телефон. Буквально. После этого личная охрана не оставляла Агню ни на минуту, вплоть до приезда Вадима. «В Россию вернусь», – ответила девушка. «Здесь моя работа закончена. Только не говори, что тебя уволили». «Нет, что ты. Я просто достаточное количество кадров сделала. Для книги, которую они хотят, хватит». Нет смысла добавлять, что при других обстоятельствах она бы работала дольше. Просто после случившегося с Саней и Игорем Ковалёв стал смотреть на нее, как на бомбу замедленного действия. Он лично предложил ей отправиться домой. Отдохнуть. Ее контракт оставался в силе. Агния не стала спорить и отнекиваться. Ей и самой хотелось домой. «А Зинзян твоя?» «Жин-жин», – с улыбкой поправила девушка. «Она остается, но ненадолго». Что ненадолго – это хорошо, потому что Андрей там уже истерит. опасаясь, что этот кот скоро начнет углы метить. А наши клиенты такое поведение вряд ли поймут. Кстати, к Дашке загляни. Она определенно скучает. Дашка. Любая встреча с Дашкой подразумевает разговоры о личной жизни. И Агня это прекрасно понимала. Начнутся все эти. А почему бы не? И «Да как же вы?» Кроме того, Даша живет в том же доме, что и Даниил, этажом ниже. Так что, если и встречаться, то только на нейтральной территории. Хотя одного лишь присутствия рядом с ней Вадима хватало для возвращения воспоминаний. При этом память с какой-то кретинской услужливостью выуживала из своих кладовых не только образы, но и эмоции. Перед тем, как прийти сюда, Агня пообещала себе, что не будет ничего спрашивать о Данииле. Ни единого слова. Однако это оказалось не так просто. Между ними повисла неловкая пауза. Вадим попросту не знал, что сказать, а Агния раздумывала, решится или нет. «Ну так что? Как там твой шеф? Все еще считает меня персоной нон-грата?» Поражение не в сухую. Вопрос получился озвучить легко и беззаботно. Будто бы ей уже наплевать. Отболело все и интересуется чисто по-дружески. Такой же интонацией она могла спросить, «Как там наш старый загородный дом? Не снесли еще?» Она не знала, чего ожидать в ответ, что в конечном итоге и спасло ее от разочарования. «Извини», — Вадим отвел взгляд. «Он велел не говорить с тобой о нем. Теперь уже предсказуемо. Понять бы причину. Не только ради того, что было, из банального любопытства. Он знает, что со мной случилось? Нет, он не может». «Не продолжай, пожалуйста». «Прости». И снова тишина, но уже другая. Обиды Огня не чувствовала вообще. Ни на Вадима, ни на Даниила. Пожалуй, так даже лучше. Он делает за нее то, что она не смогла сделать сама. Последний жест доброй воли не иначе. «Куда ты поедешь?» – нарушил молчание Вадим. «В Москву?» «Нет, ни за него не надейся. Просто Павел упоминал, что в Москве сейчас идут задержания членов банды, которая охотила за Эдиком. Организация солидная, да?» «Не самая солидная, но и не любители. Для меня это аргумент». Я понимаю, что меня вряд ли свяжет с возникновением их проблем. Да и не до им сейчас, и все же я не хочу рисковать. Так куда ты? провинцию. У Агнии уже имелись предложения от провинциальных агентств, рассмотрение которых она откладывала. Но они были готовы ждать, потому что модный московский фотограф – это престиж. Конечно, они не заплатят столько же, сколько столичное агентство. Зато можно взять количеством. Да и вообще – Смена обстановки ей сейчас только на пользу. Это как гастрольный тур. Один город, другой, третий. По подсчетам Агни, работа набиралась месяца на три, если принять все предложения. Напряженный график – как раз то, что ей нужно. Да еще и к родителям не мешало бы заехать. Год почти не виделись. Но посвящать Вадима в детали Агния не планировала. Она собиралась предпринять вторую попытку порвать с прошлым. Теперь уже более уверенную. Даниил помог. У меня сегодня поезд. Еще собраться надо. Агния встала из-за стола. Ты останешься здесь? Не дольше, чем на день. У меня в Москве работы хватает. В Москве работы у всех хватает. Не буду тебя больше задерживать. Я думаю, мы сегодня уже не пересечемся. Так что счастливо. Она направилась к выходу. Вадим крикнул ей вслед. Подожди. Все не так, как тебе кажется. Не пытайся понять его. Мне неинтересно. Она не обернулась. Не из принципа. Просто она не хотела, чтобы он видел закипающие на глазах слезы. Дурацкие слезы вечно не вовремя появляются. «Агния, извини», — повторил он. «Да ничего. Жить буду».